Глава 67 Филипп с нетерпением ожидал возвращения в Лондон. За два месяца, которые он провел в Блэкстебле, он часто получал письма от Норы, Это были длинные послания, написанные размашистым крупным почерком, в которых она с юмором описывала маленькие события повседневной жизни, семейные неприятности домохозяйки, дававшие ей богатую пищу для насмешек, комические происшествия на репетициях. Она была статисткой в одном из популярных спектаклей сезона. Наконец забавные приключения с создателями ее романов. Филипп. Много читал, купался, играл в теннис, катался на парусной лодке. В начале октября он вернулся в Лондон и стал готовиться к очередным экзаменам. Ему хотелось поскорее их сдать, ими кончалась самая скучная часть учебной программы, и студент переходил на практику в больницу, имел дело уже не только с учебниками, но и с живыми людьми. С Норой Филипп встречался ежедневно. Лоусон провел лето в пуле. Он привез целую папку эскизов в пристани и пляжа. Он получил несколько заказов на портреты и собирался пожить в Лондоне, пока его не выгонят из города плохое освещение. Хейорт тоже был в Лондоне. Он рассчитывал провести зиму за границей, но из лени с недели на неделю откладывал отъезд. За последние годы Хейорт оброс жарком, Прошло пять лет с тех пор, как Филипп познакомился с ним в Гейдельберге, и преждевременно облысел. Он это очень переживал и отрастил длинные волосы, чтобы прикрывать просвет на макушке. Единственное его утешение было в том, что лоб у него теперь стал как у мыслителя. Голубые глаза выцвели, веки стали дряблыми, а рот, потеряв сочность, бледным и слабовольным. Он все еще, хоть и с меньшей уверенностью, разглагольствовал о том, что собирается совершить туманным будущим, но понимал, что друзья уже в него не верят. Выпив две-три рюмки виски, он впадал в меланхолию. Я неудачник, — бормотал он, — и не гожусь для жестокой борьбы за существование. Все, что я могу сделать, — это отойти в сторону и предоставить грубой толпе топтать друг друга из-за благ мирских. Он давал понять, что быть неудачником — куда более возвышенная и благородная позиция, чем преуспевать. Он намекал, что его отчужденность от жизни вызвана отвращением ко всему пошлому и неизменному. Особенно красиво говорил он о Платоне. — я думал, что ты уже перерос увлечение Платоном, — нетерпеливо сказал ему как-то Филипп. Почему — Почему? — спросил Хейорд, подняв кверху брови. Он не склонен был об этом рассуждать. Хейворт обнаружил, что куда выгоднее порой гордо промолчать. «Не вижу смысла в том, чтобы снова и снова перечитывать одно и то же», — говорил Филипп. «Это только один из видов безделья и притом утомительный. Неужели ты так убежден в своей гениальности, что при первом же чтении постигаешь глубочайшие мысли философа?» А я и не желаю их постигать. Я не критик. Я интересуюсь философией не ради него, а ради себя. Зачем же тогда читаешь вообще? Отчасти для удовольствия, это вошло у меня в привычку. И мне так же не по себе, когда я ничего не читаю, как и когда я не курю. Отчасти же, чтобы лучше узнать самого себя. Когда я читаю книгу, я обычно всего лишь... Пробегаю ее глазами, но иногда мне попадает в какое-нибудь место может быть одна только фраза, которая приобретает особый смысл для меня лично, и становится, словно, частью меня самого. И вот я извлек из книги все, что мне было полезно. А ничего больше я не мог бы от нее получить, даже если перечел бы ее раз десять. Видишь ли? Мне кажется, что каждый человек — точно не раскрывшийся бутон. То, что он читает или делает, по большей части не оказывает на него никакого воздействия, но кое-что приобретает для каждого из нас особое значение и словно развертывает в тебе лепесток. Вот так один за другим раскрываются лепестки бутона и, в конце концов, Расцветает цветок. Филиппу самому не нравилась эта метафора, но он не знал, как иначе объяснить то, что чувствует, но пока еще смутно себе представляет. «Ты хочешь что-то совершить?» «Ты хочешь кем-то стать?» — пожал плечами Хейворд. «Ах, как это вульгарно!» Теперь Филипп хорошо знал цену Хейворду. Он был безволен, кокетлив и так тщеславен, что надо было все время следить за собой, как бы не задеть его самолюбие. В его сознании лень безнадежно перепуталась с идеализмом, и он сам не мог их разделить. Однажды в мастерской Лоусона он встретил журналиста, которого очаровала беседа с ним. Неделю спустя редактор одной газеты прислал ему письмо, предлагая написать критическую статью, Целых двое суток Эйорда раздирали сомнения. Он так долго говорил о том, что намерен заняться журналистикой, что у него не хватало духу сразу же ответить отказом, но мысль о какой бы то ни было работе приводила его в ужас. В конце концов он отклонил предложение и вздохнул свободно. «Это помешало бы моим основным занятиям», — сказал он Филиппу. «Каким занятиям?» — безжалостно спросил Филипп. «Моей духовной жизни», — гласил ответ. Потом он принялся с пафосом разглагольствовать о женевском профессоре Амиэле, чьи таланты сулили блестящее будущее, но так никогда и не проявились. Только после его смерти была обнаружена причина и в то же время оправдание его неудач. Гениальный дневник, который нашли в его бумагах. При этом Хейворт загадочно улыбался. Впрочем, Хейворт все еще мог увлекательно рассказывать о книгах. Он обладал изысканным вкусом и тонко судил о литературе. Он питал также неиссякаемый интерес к чужим мыслям, что делало его занимательным собеседником. По существу мысли эти были ему глубоко безразличны, они никогда не оказывали на него ни малейшего воздействия. Он обращался с ними, как с фарфоровыми безделушками, выставленными в аукционном зале. Он вертел их в руках, любуясь формой и покрывавшей их глазурью, прикидывал в уме, сколько они должны стоить потом, положив на место, тут же о них забывал. Но именно Хейорду суждено было сделать важнейшее открытие. Как-то вечером, после соответствующей подготовки, он повел Филиппа и Лоусона в некий кабачок на Биг-стрит, примечательный не только сам по себе и своей историей, Он был обеян воспоминаниями о знаменитостях XVIII века и будоражил романтическое воображение. Но и лучшим в Лондоне нюхательным табаком, а самое главное — своим пуншем. Хейорд ввел приятелей в большую длинную комнату с остатками былой роскоши и огромными изображениями обнаженных женщин на стенах. Это были монументальные аллегории, написанные учениками Гейдона. Но табачный дым, газ и лондонские туманы углубили их тона, и они стали похожи на картины старых мастеров. Темные панели, потускневшая массивная позолота карниза, столы красного дерева — все это создавало атмосферу роскоши и комфорта, и обитые кожей сиденья вдоль стен были мягкими и удобными. Прямо против входной двери красовалась на столе голова барана. В ней-то и держали знаменитый нюхательный табак. Приятели заказали пунш. Они стали его пить. Это был горячий ромовый пунш. Перо дрогнуло бы перед попыткой описать его совершенство. Такая задача не по силу трезвому словарю и скупым эпитетом этой повести. Возбужденное воображение ищет возвышенных слов, цветистых, диковинных оборотов. Пунш зажигал кровь и прояснял голову. Он наполнял душу блаженством, настраивал мысли на остроумный лад и учил ценить остроумие собеседника. В нем была неизъяснимая гармония музыки и точность математики. Только одно из его качеств можно было выразить сравнением. Он согревал, как теплота доброго сердца. Но его вкус и его запах Невозможно описать словами. Если бы за это взялся Чарльз Лэм, он бы со своим безупречным тактом мог нарисовать очаровательные картины нравов своего времени. Или лорд Байрон, посвятив ему станс в Дон Жуане и добиваясь недостижимого, мог и достиг бы подлинного величия. Оскар Уайльт, рассыпая самоцветы из фагана, На византийской парче, наверное, сумел бы создать образы полные чувственной красоты. В поисках сравнений ум бродил между видениями перов Элагабала, утонченными мелодиями Дебюсси, и пряным ароматом сундуков, где хранятся старинные наряды, кружевные брыжи, короткие панталоны, камзолы давно минувших дней. Сюда надо добавить едва уловимое дыхание ландышей и запах острого сыра. Хейорд открыл кабачок с этим бесценным напитком, встретив на улице человека по фамилии мак -Алестер с которым он учился в Кембридже. То был биржевой маклер и философ. Он посещал этот кабачок раз в неделю. Вскоре Филип Лоусон и Хейорд стали встречаться здесь в вечерние часы каждый вторник. Мода изменчива, и в кабачке теперь бывало немного посетителей, что оказалось на руку любителям застольной беседы. У Мак Алистера. Широкого в кости и приземистого для своей комплекции были крупное мясистое лицо и мягкий голос. Последователь Канта, он судил обо всем с точки зрения чистого разума и страстно любил развивать свои теории. Филипп слушал его с живым интересом. Он давно пришел к убеждению, что ничто не занимает его так, как метафизика, но не был уверен в ее пользе для житейских дел. Скромная философская система, которую он выработал, размышляя в Блэкстебле, не очень-то помогла ему во время его увлечения Милдред. Он сомневался, что рассудок может быть хорошим пособником в жизни. Похоже было на то, что жизнь течет сама по себе. Он ясно помнил, как властно владело им чувство, и как он был бессилен против него, словно привязан к земле канатом. В книгах можно было вычитать много мудрых мыслей, но судить он умел только по собственному опыту и не знал, отличается ли он в этом отношении от других. Решаясь на какой-нибудь шаг, он не взвешивал за и против, не подсчитывал будущие выгоды или убытка. Его неудержимо влекло куда-то и все. Он жил не отдельной частицей своего «я» а всем своим существом в целом сила во власть, в которой он находился, не имела казалось ничего общего с рассудком. Рассудок его только указывал ему способ добиться того, к чему стремилась его душа. Макалистер напомнил ему о категорическом императиве: действуй так, чтобы каждый твой шаг был достоин стать правилам поведения для всех людей. — По-моему, это полнейшая чепуха, — сказал Филипп. — Вы смельчак, если отзываетесь так об одном из тезисов Иммануила Канта, — возразил Мак Алистер. Почему? — Слепое преклонение перед чужим авторитетом сволит человека на нет. На свете и так слишком много идолопоклонства. Кант выводил свои законы не потому, что они были непреложной истиной, а потому что он был Кантом. Ну а почему вы возражаете против категорического императива? Они спорили с такой горячностью, словно на весы была брошена судьба целых империй. Закон этот предполагает, что человек может избрать свой жизненный путь усилием воли. И что лучший путеводитель человеческий разум. Но чем веление разума Лучше приказа наших страстей. Просто власть их различна, вот и все. Вам, кажется, нравится быть рабом своих страстей? Я раб своих страстей по неволе. Мне это вовсе не нравится, рассмеялся Филипп. Говоря это, он вспомнил горячечное безумие, которое толкало его к Милдред. Он вспомнил, как бунтовал против своей одержимости и как болезненно ощущал свое падение. «Слава Богу, теперь я от всего этого освободился», — подумал он. Но даже теперь он не был уверен, что не обманывает себя. Когда он находился во власти страстей, он чувствовал в себе необыкновенную силу, мозг его работал с удивительной ясностью. Он жил куда полнее в напряжении всех душевных сил. Это делало его нынешнее существование чуть-чуть бесцветным. Бурное, всепоглощающее ощущение жизни вознаграждало его за непереносимые страдания. Впрочем, неосторожное заявление Филиппа вовлекло его в спор о свободе воли, и МакАлистер, обладавший обширными познаниями, приводил один аргумент за другим. У него была врожденная любовь к диалектике, и он вынуждал Филиппа противоречить самому себе. Он загонял его в угол, откуда тому удавалось спастись, только ценой тяжелых уступок. мак опрокидывал его логикой и добивал авторитетами. Наконец Филипп признал, «Я ничего не знаю о других людях, могу сказать только о себе». Иллюзия, что воля моя свободна, так сильно во мне укоренилась, что я не в состоянии от нее избавиться. Хотя и подозреваю, что это только иллюзия. Однако эта иллюзия является одним из сильнейших стимулов всех моих поступков. Прежде чем что-нибудь совершить, я чувствую, что у меня есть выбор. И это влияет на каждый мой шаг. Но потом, когда поступок уже совершен, я прихожу к убеждению, что он был неизбежен с самого начала. «Какой же ты отсюда делаешь вывод?» — спросил Хейворд. – «А только тот, что всякие сожаления бесполезны. Снявши голову, по волосам не плачут, ибо все силы мироздания были обращены на то, чтобы эту голову снять».